Глава двадцать седьмая. Он друг мне. Спрятавшись у кромки леса, атаман-балакун со свиридом наблюдали за солдатами, охранявшими склад. С пригорка, где размещался наблюдательный пункт, были видны длинные одноэтажные каменные строения, служившие во время Австро-Венгрии казармами для кавалерийского императорского полка. Под вот для каждого из них с карабинами за плечами прохаживались красноармейцы. Порой они устраивались на скамьях и, подобно сытым и беззаботным котам, подставив лицо палящему солнцу, загорали. Служба представлялась им приятной и беззаботной. О том, что где-то за сотни километров идут ожесточённые бои, бойцы не думали. Их головы были заняты какими-то более приятными вещами. Ещё четверо бойцов в нарушение устава гарнизонной и караульной службы сняв гимнастёрки, сидели на траве и резались в карты. На лицо полнейшее разложение, порой встречающееся в тыловых частях отвыкших от свиста пуля разрывов снарядов, и где отсутствует должное командование. Среди присутствующих офицера не было. Возможно, что в это самое время он находился в объятиях у своей любавы. Ещё троих солдат он разглядел на крутой большой террасе, на которой в два длинных ряда были установлены столы со стульями. Обычно в таких открытых помещениях комиссары проводят политзанятия для бойцов. Красноармейцы, разместившиеся за одним из столов, о чём-то энергично разговаривали. В самом центре стола стояла початая бутылка водки и три гранёных стакана. Служба у парней проходила весьма благополучно. Похоже, что твой дружок не урал. Взгляни, протянула Таман бинокль. Он не мой друг, воспротивился Свирит. Вон Москаль. Ладно, пошутил я, не обижайся. Но ты же всё-таки за него хлопотал, или не так? Скореелся атаман. Говорил, что он нашему делу поможет. Запомни, побратим, никто нам не поможет. Мы только на себя должны рассчитывать. А идея со складом хорошая. Мне она нравится. Этих хлопчиков можно прямо голыми руками брать, хоть сейчас. Летенант объявился, произнёс, свирит. Дай-ка глянуть на этого вояку. Что он там и себе представляет? Атаман быстро отыскал худощавую фигуру лейтенанта. Офицер был явно подхмелком, без портупеев и фуражки, слегка пошатываясь, он ходил по двору и отдавал какие-то распоряжения. Поченёны реагировали вяло с большой неохотой. О, какой бравый ратник, удовлетворённо проговорил Курейноев, укладывая бинокль в полевую сумку. А этот твой друг хитрый устроился. Я немцев деньги получил и здесь хочет много рыч взять. Как там говорят? Ласковый телег две матки сосёт. Он не друг мне. Нахмурился, сверит. У братима у меня здесь в лесу за вольную Украину бьются. Молодец, сверит. Похвалил атаман. Вижу, что ты начинаешь понимать, что к чему. У него с краевым старшиной какое-то дело. Я до таких больших тем не допущен, но отдавать половину добра какому-то москалю тоже не намерен. Они всё это продадут за бесценок, потом пропьют, прожрут, на баб спустят. А нам это продовольствие поможет в борьбе с русскими оккупантами. Что ты предлагаешь? Удивлённо посмотрел, сверит на атамана. Сделаем вид, что мы согласны с его предложением. Пусть ищет грузовик, чтобы всё это вывезти. Мы даже поможем им загрузить в машину всё это добро. А когда они через лес поедут, так мы у них всё и заберём. 10 дней назад немцы скинули груз, в котором находилась крупная сумма денег, обмундирование, продовольствие. а также паспорта, красноармейские книжки, бланки, печати различных административных органов, которые должны поспособствовать для дальнейшего трудоустройства в советских органах. Однако груз, несмотря на все предпринятые усилия, а приходилось прочесывать район и расспрашивать местное население, так и не был найден. Не исключено, что он провалился на дно горного ущелья, откуда извлечь его крайне проблематично. Коренотаман Захар Балакун вновь связался с шестым управлением и попросил отправить заказанный ранее груз. Но куратор ответил, что к ним уже отправили связника, который укажет точное местоположение упавшего груза. Балакун Захар всерьёз подозревал, что груз задерживают по политическим мотивам. Между немцами и руководителями УПА возникли некоторые разногласия, требующие немедленного разрешения. Дальнейшее сотрудничество с немцами зависело от нескольких условий, выдвинутых командованием украинской повстанческой армии. Первое требование освобождение из-под домашнего ареста Степана Бандеры и всех украинских националистов, находящихся в немецких концлагерях. Второе условие заключалось в том, что Германия гарантирует повстанцам создание самостоятельного украинского государства. Немцы ответили, что принимают выдвинутые условия с некоторыми оговорками и отправляют в штаб южного крыла УПА представителя германского командования, наделенного особыми полномочиями с правом подписи, для утверждения договора, который окончательно устранит все разногласия, между немецкой и украинской сторонами. Новость была встречена с облегчением. Хотелось бы услышать высказывания представителей немецкого руководства и пусть расскажет о настроениях, что царят в штабах Третьего рейха по поводу будущего Украины. Курено атаман уже подготовил для передачи связистному пакет разведданных о тяжёлой бронетехнике первого украинского фронта, сведения о высших руководителях фронта. Места их расквартирования, количество охраны. О комплектовании частей и еще о многом, что могло бы переломить ход сражений на театре боевых действий Первого Украинского фронта. А связник никак себя не проявлял. Оказывается, все эти дни он находился в пересыльной тюрьме Станислава. И это просто невероятное везение, что ему удалось совершить побег из-под стражи. Будучи человеком подозрительным, Балакун... Ко всем новым людям относился с недоверием. Чекисты гораздо на разного рода комбинации. В этот же день он пришел в блиндаж к краевому старшине. Подробно, не упуская даже мелких деталей, рассказал о состоявшейся встрече с немецким агентом. Краевой старшина Иван Кандиба попивал из большой металлической кружки крепкий, хорошо настоянный черный чай. ел вприкуску с большим аппетитом, как человек, который знает толк в удовольствии. Желтоватый, со стеклянным блеском, сахар макал в кипяток, а потом уже малость размякшей разгрызал зубами. Торопиться было некуда. Значит, что думаешь? Что он тот самый свизник, которого мы ждём? Возможно, но нужно проверить. Как он себя называл? — Наконец спросил Кандиба. — Мартин Шранк. — Мартин, значит. — Что-то не слышал я ни о каком Мартине. Хотят меня видеть. — Ну что, тогда встретимся. — Где? — У Марыси. Он на нее бывал. — Пусть подходит в среду часов восемь, — усмехнувшись добавил. — Вот там и поговорим.